Пока естественно только в общих чертах. Мы можем использовать эти пароли. Посылать под видом офицеров наших людей? отрывисто спросил Дзержинский и задумчиво пробарабанил по столу длинными пальцами. Заманчиво, но тут надо всё тщательно обдумать. Филипп Седмондович слушал доклад особоуполномоченного Менжинского и думал, что правильно поступил, добившись назначения Вячеслава Родольфовича на работу в особо отдел ВЧК. Угадал ведь Вячеслав Рудольфович, что от незначительной вроде встречи в саду Ромитаж тянется нить к шпионским гнездам. Не только угадал, но и размотал этот клубочек. После доклада по делу Дзержинский распорядился. «Следствие продолжайте. Я должен выехать в Петроград. К моему возвращению подготовьте предложение по усилению борьбы с фражеским шпионажем. В ОЧК нужно переходить к активным операциям». Хорошо, что мы выявили шпионов. Плохо то, что шпионы орудовали у нас под носом длительное время. Мы не можем только защищаться от контрреволюции, мы должны наступать на неё. Абсолютно с вами согласен, Феликс Эдмундович. Вам не надо слишком перегружать себя работой. Вы ещё после украинских дел не отошли, а тут по вечерам засиживаетесь по ночам работаете. Беру пример с начальства. Такие примеры брать не обязательно. Ну ладно. Вечерами я ещё понимаю. Они недавно вы всю ночь работали. Нельзя же задерживать следствие. Да, следствие задерживать не можем. Должен вас огорчить, Вячеслав Фёдорович. Артур Фёстанович, я переключаю на другое дело. Ну, Феликс Эдмондович, не надо этого осьмин женский. Ваше возражение я могу выслушать, но людей у нас не хватает. Не выезжав в Рязанька, спрыгнули с площадки облепленного людьми вагона. Теперь пешком, сказала Уров напрямик недалеко. Шли след в след малохоженной тропой, вьющейся в путаницы ольхи из омшелого угрюмого ельника. Широкая спина Аурова с мешочной котомкой, где лежал заветный саквояжик, маячила в двух метрах перед глазами Крохина. Фадий Миронович ощущал под ватником тяжесть Нагана, и взгляд его то и дело застывал на спине Аурова, там, где угадывалась левая лопатка. «Взять чуть пониже...» и наповал. Перебравшись через хлипкие мосточки, кинутые на тропё у торфяной бочажины, Епимах остановился, поджидая попутчика. Непривык к лесным дорогам Крохин неловко одолевал гнилые и скользкие жерди, воспевая Федей Миронович: "Ну ещё немного, три жуку давай". Крохин протянул руку, и жёсткие пальцы Аурота искками охватили запястье. Прежде чем Фелёр успел сообразить, Короткий удар по голове погасил свет в глазах и свалил в бочажину. Ипинахауров не спеша прицелился в волосатый затылок филиёра и испустил курок. Вот так, Фадей, не жалей в аптей, сказала Уров. Сок вяжик мой тебе не про зубам, и ты мне тоже стал не с руки. Попался бы не нароком комиссаром про долбы меня с потрохами, Фадевишка. Такая уж у вас легавая порода. Персонай бачажа на замкнулась с утробным хлипом, поглотив неожиданную добычу. И пимахоров пошёл по тропе обратно. Надёжное место, о котором он говорил Крохину, было под серпуховом. Особые полномочия. Глава 1. Змее казалось не будет конца. Каленая стужа прожигала до костей, на лету морозила отощавших птиц. Недавние метели перегородили улицы косыми непролазными сугробами. Снег копился в тупиках и переулках, ложился на крыши домов тяжелыми пластами. В просине холодного неба висело над крышами багровое солнце. У китайгородской стены суетливой и грачинной стаей теснились люди. В затяжке древних стен шёл торг валютчиков. Здесь меняли доллары, франки, йены, фунты, Деникинские колоколы, крылатки Юденича, Архангельские моржовки, векселя, акции и закладные. На фасаде дома полотнище лозунга: "Коммунизм наш факел победный, вперёд без страха и упрёка". Кумач выцвел, обтрепался, но прямо полоскался на щелястой стене, где из окон высовывались ржавые колена буржуек. Смело товарищи в ногу, духом окрепнем в борьбе.